58. Признаюсь, после того, как осчастливила морковку, я не единожды заглянула в зеркало. А ну как, еще один прыщ пропал. Разве я не молодец? Разве не поступила великодушно, отдав Кларе ткань, которую выбрала для себя? А могла бы, между прочим, и вовсе не вспомнить про соседку. Но три пупыря пламенели на моем лбу и словно хихикали тоненькими мерзкими глазками. «Ха-ха-ха, Алисия, глупая Алисия». Напрасно я надеялась. В пророчестве не говорилось ни слова о «драгоценности, отданной нуждающемуся». Отличная формулировочка, кстати. Я могла бы пойти в прорицательницу, если бы такая специализация существовала. «Ты чего в горную бегаешь? Живот прихватило? Посочувствовала Мальвина, когда я в пятый раз вышла из комнатки уединения. «Сходи к мэтру Форзи, а то спектакль на носу, как бы тебе не разболеться». До премьеры оставались считанные дни. Большой зал Академии уже переоборудовали под выступление, Расставили стулья, повесили занавес, отгородив часть зала под сцену. Парни растянули задник. В узком пространстве между холстом и стеной нам предстояло гримироваться и переодеваться в костюмы. Сюда же запихнули весь необходимый реквизит. Любое неосторожное движение могло привести к тому, что холст рухнет на голову артистов. Мэтрис Нинон ругалась, почем зря и кляла традиции, из-за которых мы вынуждены терпеть неудобства, но в уставе Академии черным по белому написано, что «премьеры театральных студенческих постановок должны проходить в большом зале». Точка. Наша руководительница, как все творческие личности, ужасно волновалась за свое детище и в последнее время сделалась невыносимо. Хорошее настроение сменялось плохим так быстро, что мы не успевали приспособиться и потому предпочитали держаться подальше. У бедного хорька, фамильяра Мэтрис Нинон, шерсть стояла дыбом и глазик дергался. Мы несколько раз прогнали генеральную репетицию в костюмах. Рой и Миринда смотрелись великолепно. Что говорить, настоящие принцы-графиня. Эти двое вырковали, как голубки. Как-то я отправилась разыскивать в горе вещей широкополую шляпу и сапоги Батфорты и застукала их целующимися. Рой и Миринда спрятались в углу нашей тесной гримерки за ящиком с реквизитом, и я не сразу заметила влюбленную парочку. Лишь когда из моих рук вырвался сапог, тяжелым каблуком припечатал Миринду, и та заверещала, будто болотная нежить. Рой принялся растирать ушибленную ногу своей зазнобы, бросая на меня гневные взгляды. О. Невозмутимо сказала я. «Смотрю, вы отлично вжились в роль». «Даже не знаю, как сдержусь, чтобы не опрокинуть дорогую подруженку на сцене, наступив ей на подол. Но человека ненавистнические мысли, вернее, меринды ненавистнические, покидали меня, как только я оказывалась рядом с Ди. Он, хотя я не участвовал в премьере, каждый день приходил на репетицию, чтобы поддержать меня, а во время коротких перерывов повторял со мной целительство» потому как спектакль спектаклем, а зачет никто не отменял. Сполох же учил меня произносить реплики кота в сапогах с интонациями изворотливого и умного фамильяра. Такого же, как сам Пумыч. «Доверься мне, хозяин», — просила я с хитрой улыбкой, «и графиня станет твоей», — а шепотом добавляла от себя. «Провалилась бы эта графиня куда-нибудь». Я искренне от всей души желала Меринде всяческих неприятностей, но так и быть после спектакля, — Ди качал головой, не одобрял моего ворчания. График занятий, репетиций, консультаций сделался такой плотный, что порой не оставалось времени на ужин. Утром приходилось напрячься, чтобы вспомнить, какой день недели на дворе. От напряжения я даже слегка похудела, так что мадам Вереснет... Во время очередной примерки платье недовольно пыхтело, прихватывая по бокам провисшую талию. «Если так и дальше дело пойдет, не выдержала она, «на балу вы вывалитесь из платья. Нельзя вам дальше худеть. Никак нельзя». Это предостережение меня ужасно рассмешило. Вот уж не думала, что надо опасаться похудения. «Эх, где моя тонкая талия? Где мои изящные ножки с маленькими ступнями?» Порой мне начинало казаться, что прежняя жизнь Алисии Уэст была лишь сном. К счастью, сейчас не хватало времени, чтобы тревожиться об этом. Честно говоря, я больше переживала о другом. Мальвина и Бруно во все обнимаются, ходят, взявшись за руки. И хотя Маль слишком скромна, чтобы делиться личным, они наверняка целовались. Про Роя и Меринду вообще молчу. Липучка Ринда висла на Рое в столовой, на репетициях, на занятиях. Еще немного, и левая рука бедняги вытянутся до земли. И это были не единственные парочки. Да что там, почти все парни-первокурсники присмотрели себе девушек, которых пригласят на зимний бал. «Я пойду с Ди, это решено». Дмитрий вел себя безупречно, помогал, заботился, выслушивал и всегда был рядом. Но проклятие! Я никак не могла взять в толк. «Мы встречаемся или всего лишь друзья?» Он никогда не говорил о своих чувствах прямо и не пытался поцеловать. Последнее особенно досаждало. Сначала я боялась поцелуев, а теперь злилась, что он решается так долго. Ну что мне, в самом деле зажать его в углу за сундуком с реквизитом? Я представила, как притиснуть Ди к стене своим мощным бюстом и нервно хихикнула. Неужели он такой несообразительный? Прежде я не замечала День недогадливости. Возможно, он дает мне время привыкнуть, не хочет давить, ведь еще недавно я шарахалась от щуплого цыпленка, как от огня. Помыслить не могла, что нас с ним увидят вдвоем, позор, скандал и катастрофа. И, наверное, если бы Ди был более напорист, я бы снова испугалась и оттолкнула его. Отличная тактика, Ди, быть поблизости, но не вместе, оставаться рядом, но держаться на расстоянии. Ставлю тебе превосходно. «У меня каждый раз замирает сердце, когда ты просто садишься на соседний стул. Волоски на руках становятся дыбом, а у тебя такое бесстрастное лицо и такой спокойный голос, что я начинаю сомневаться, не ошиблась ли я в твоих чувствах. О, солнце лейкое, почему так сложно жить эту жизнь? Я твердо решила, что в день зимнего бала выясню отношения с Ди. Сколько можно мучиться неизвестностью?» Однажды вечером рядом с расписанием появилась афиша, приглашающая студентов и преподавателей на отчетный спектакль театральной студии. Меня будто током ударила. «Премьера? Завтра!»